Глава 56. Мы с Лисой шли знакомым мне путём к дому Филомены. В первый раз я брела здесь по холодной грязи, в темноте, едва помню себя. Сейчас же было лето, не жаркий ясный день. Поле было затянуто молодой зелёной травкой и бело-жёлтыми россыпами одуванчиков. Лиса бежала чуть впереди меня, путаясь в их длинных стеблях. Дочь торопилась, Кудряшки прыгали и развивались от лёгкого ветерка, но ну а мне хотелось чуть-чуть притормозить и вздохнуть поглубже. От бешеного волнения я никак не могла наполнить лёгкие целиком. Было так странно переместиться безболезненно и просто, без страхов и провалов в памяти. У Лисы, наверное, был огромный дар, а ведь она ещё совсем малышка. «Мамочка, давай быстрее!» потребовала дочь, остановившись и глядя на меня в нетерпении. А у меня так болезненно и сладко замирало в груди, что ответить я смогла только улыбкой. Какое-то незнакомое чувство овладевало мной. Это было похоже на прилив сил, но не совсем. Что-то мне подсказывало, что я вроде как перешла на новый уровень своего скромного дара. Однако в чем его усиление, я пока не могла понять. Но это точно было так. Ладно, Здесь я точно разберусь. И я чуть прибавила шаг, уже подгоняемый нетерпением. Вот и знакомая дверь. Она была распахнута. Я взяла лису за руку и остановилась на секунду, прежде чем войти. Все вокруг цвело пышным цветом. Дорожки были обрамлены цветами. Я всем сердцем чувствовала, что я дома. Лиса нетерпеливо подпрыгивала, дергая меня за руку. И только я сделала шаг вперед... На пороге дома появилась Филомена. Замерев на мгновение, она кинулась ко мне, одновременно крича кому-то «Сюда! Сюда!» Она уже прижимала мою голову к себе, а я все еще не могла поверить, что это не сон. «Фанни-ма!» — выдохнула я и обхватила старушку так крепко, что, наверное, могла сломать. Тут же я услышала радостный визг Лисы и поняла, что из дома показалась Дилли, которая тоже испустила возглас, похожий на клич Каманчи, и кинулась к нам. Дальше понять что-либо было трудно. Мы все говорили одновременно, двигаясь к дому. А в дверях показался мистер Доусон. И снова объятия и радость, и слезы. Но их всех я ожидала увидеть, а сюрприз ждал меня впереди. Едва мы вошли в дом... Из бокового коридорчика первого этажа показалась коляска Абрахама, и следом за ним шла Мэг. «Господи, как они здесь очутились за три девять земель!» У меня шла кругом голова. «Абрахам! Мэг! Наташа вернулась! Моя Наташа вернулась с Лисой!» Дилли-Дил радостно звенела, хотя они и сами все уже видели. Я порывсто обняла их по очереди а затем всех оттеснила Дилли, повиснув у меня на шее. Лиса хлопала в ладоши и бегала от одного к другому, а все пытались хоть на секунду ее удержать, чтобы рассмотреть и обнять. Наконец, первая радость встречи улеглась. Мы все расселись на любимой знакомой до мелочей кухни, мне задавали вопросы, как мне удалось вернуться. Я рассказывала все по порядку, обходя острые углы с Марком. Когда я дошла до момента, как мне удалось найти письмо Джастина, я почувствовала, что все как-то неловко затихли. Я тоже замолчала. Предчувствия овладевали мной какие-то нехорошие. Почему до сих пор никто не заговорил о Джастине? Почему Доусон не едет за ним? «Джастин», — произнесла я, — «Он здесь?» В ответ мне была тишина. Они только переглядывались. «Что с ним?» — выкрикнула я, уже по-настоящему испугавшись. Ко мне подъехал Абрахам на коляске, взял за руку. «Наташа, мы с Мэг приехали сюда, чтобы всем вместе выяснить это». «Джастин был в отчаянии, когда ты исчезла и всеми силами пытался тебя найти. Когда он понял, что не справится сам, он приехал ко мне, чтобы найти ответ в книгах, которые остались у меня. Но ответа там не было. Я в страхе ждала, что он скажет мне дальше. У него оставался только один выход. Ему пообещала Кэтрин что в крайнем случае он может обратиться к ее отцу. И Джастин уехал к ним. Больше мы его не видели и не знаем, что с ним. Скорее всего, что-то случилось. В душе разливалось черное отчаяние. Все молчали. Даже девочки притихли. «И никто не поехал за ним?» — спросила я, справившись с кольцом, которое сжимало моё горло всё туже. Абрахам развёл руками. Что там говорить? Всё и так было ясно. Никто из них поехать не мог. «Где их дом находится?» — более резко, чем нужно, спросила я. Все снова переглянулись. Ответила Мэг. «Наташа, мы лишь примерно знаем, детка». Но лорд Ангус — очень известный человек в Англии. Найти его не будет проблемой, но...» Она замолчала, продолжила Филомена. Удивительно одинаковые были у них голоса. «Мы боимся, что Кэтрин никого не подпустит к своему дому, если ей так нужен Джастин». Я поколебалась, но всё-таки эта мысль могла иметь место. «А что, если Джастин сдался?» и просто остался с ней. Мэг яростно замотала головой. «Даже не думай об этом. Бедный мальчик, он сам не свой был, он желал только одного — вернуть тебя, хотя бы чтобы объясниться с тобой. Он был одержим этой мыслью и думал только об этом. Случилось что-то другое, все что угодно, но он бы не сдался, тем более так быстро». Я подумала, что они все в глубине души, наверное, винят меня в том, что Джастин исчез. «Что мне делать?» — спросила я, не обращаясь ни к кому конкретно. «Поехать за ним — это само собой». «Но как найти? Куда ехать?» Абрахам все еще держал мою руку. «Наташа, мы это обсудим. Сейчас нужно подумать, как тебя защитить от Кэтрин». Я опомнилась. «А как же Лиса? Я не могу взять ее с собой, это опасно». «Ну вот, и опять я вынуждена подвергать своего ребенка, если не опасностям, то разлуки». «Я останусь с Дилли Дил», — -дил, заявила Лиса. «Боже, я даже позвонить не смогу ей, чтобы удостовериться, что все в порядке». «Иди ко мне, детка». Дочь подбежала, а я крепко обняла ее. Нельзя было так с ходу принимать решение. Может, отправить ее обратно к Марии, а сюда вернуться с Марком? Сказать, что голова у меня шла кругом, не сказать ничего. Меня даже тошнило от головокружения. Я с трудом поднялась. Простите меня, мне нужно побыть одной немного. Подумать. Я, наверное, пройдусь до городка. Зайду к себе, навещу Энн. Она в порядке?» Меня заверили, что Эннет в порядке. фаннима Дилли, я оставлю Лису с вами ненадолго». Филомена укоризненно посмотрела на меня. «Наташа, ну зачем ты спрашиваешь? Конечно, мы будем очень рады». И она протянула руку к Лисе, которая спокойно и доверчиво пошла к ней. Дилли тоже подошла и присела на корточки улыбаясь Лисе, однако тревожно поглядывая на меня. «Все хорошо», — постаралась успокоить я, как могла. «Просто пройдусь». Доусон откашлялся. «Может, отвезти тебя, Наташа?» Я покачала головой отрицательно. «Нет, мне, правда, нужно побыть одной». Улыбнувшись всем через силу, я вышла за дверь и направилась в городок. Скоро я увижу родные места, обниму Энет и Абигейл. А вот увижу ли я еще когда-нибудь Джастина, я не знала.